Глава десятая Я сжала кулаки, боль отрезвила, но возразить что-либо не успела. В комнату вплыла низенькая пожилая женщина. Несмотря на весьма почтенный возраст и выбеленные до снежной белизны волосы, она двигалась легко и бодро. За ней следовали служанки, как ни странно, без фартуков. Одна несла плетеную корзинку, вторая стопку вещей. Гостья, язык не поворачивался назвать ее старухой, озорно улыбнулась. От веселых голубых глаз разбежались морщинки-лучики. «И где тут бравая воительница, которая надрала задницу здоровому мужику?» «Не лао, мальчик мой, подвинька ка кресло поближе». «Девочки, наряды пристройте куда-нибудь. Несите сюда столик и доставайте бокалы. Вы не забыли бокалы? Сейчас мы с тобой выпьем отличного винца Она лихо подмигнула мне. Лоу, нуара, доктор запретил вам употреблять вино, робко начал Нел, но был безжалостно прерван. Послушать доктора так я дряхла о развале, на которой противопоказаны все радости жизни, а глоток хорошего вина еще никому не навредил. Так, девочки, накрыли, ступайте, не Лаой ты иди, не мешай нам секретничать. Лоу велел мне неотлучно находиться при льении Юлики. Ох, ты правильный какой. Где ж ты утром был, защитничек? Нуара беззлобно фыркнула. «Иди поскучай в закутке для фавориток, если там осталась мебель. А не осталось, возьми стульчик, их тут с избытком». Вопрос, почему в комнате отсутствует мебель, занимал меня недолго. Лоу Нуара протянула мне бокал с напитком медового цвета. «Давай, девочка, за знакомство. Держать не больно? Там тебе наш докторишка целую вышивку сделал, полчаса ковырялся, пытался шрамы к минимуму свести». Она усмехнулась. «Эх, они, видаль, шрамы!» Нуара задрала рукав огненно-алого платья и показала мне старые белые рубцы через все предплечье. Папаша-князя Герао с моим папенькой за моей спиной столковались, лишь меня известить не удосужились. Я аккурат накануне свадьбы о женишке проведала, сиганула в окно и деру. ночью прокралась в порт, залезла на корабль, затаилась и добралась аж до Айлу. «Не сподличал бы капитан, была бы я сейчас замужем за каким-нибудь лихим разбойником». А так пришлось на свадьбе в закрытом платье стоять. Все руки перерезала, дралась не хуже бойцового петушка. Рыбка такая есть, знаешь?» Она отсолютовала мне бокалом. «Ты больно молчаливо но это сильно». «Жду паузы», — я вежливо склонила голову. «Хочу поблагодарить вас, Лоу Нуара, за заботу. Это очень великодушно с вашей стороны». Нуара в один миг переменилась. Маска шаловливой болтушки слетела с нее. На меня смотрела бывшая княгиня. «Непроста», — она отпила вино. «Воспитанная, натасканная, породистая. Ишь, носик какой знакомый. Тот майра ходит задумчивый. Иршин знает?» «Не представляю, о чем вы», — мило улыбнулась я. «Дегиш фамилия матери?» — в лоб спросила Нуара. «Да». Забавно. А впрочем, повеселила она, это уже не важно. Разве что сынок мы от тщеславия раздуется, словно рыба шар, но мы ему пока не скажем, правда? Будет Алвио сюрприз. Я спокойно пригубила вино, смокуя необычный пряно-медовый вкус. Вот ведь какие фортеля судьба выдает. Нуара потянулась к бутылке, сама разлила по бокалам остатки. Императорская спесь и княжеская гордыня государства до войны довели, а вы, значит, как-то встретились. Уму непостижимо. Хочешь, не хочешь, в замысел Всевышнего поверишь. Во всем огромном мире именно вы. Простите, Лоу Нуара, произнесла я твердо, Мне непонятны ваши намеки. Они меня смущают. Вы принимаете меня за кого-то другого, кем я не являюсь. Я тебя принимаю за свою будущую внучку. Хмыкнула она: Дай порадоваться старухе, что ее любимый Ирши обскакал других детей, да еще сам того не ведая. Но если ты думаешь, что я прямо сейчас рвану докладывать сыну о свалившемся счастье, то ошибаешься. Удовольствие от созерцания физиономии Алвио, когда он узнает правду, да после того, как он пытался женить Иршина на племяннице простого князька, нужно приберечь как бутылку выдержанного вина. «Между Кергаром и Сайо никогда не было близких отношений», — заметила я. «Вы точно не посещали Империю? Откуда у вас такие познания в породах?» «Моя дорогая, я все ж таки была княгиней», ну, — а раззвонка засмеялась. «Герао брал меня с собой на архипелаг. Официальные торжества удостаивали своим присутствием и император Валсар, и его младший брат Юниш, и я поняла спасибо». В смятении залпом допила вино. Отрадно сознавать, что подобной зоркостью в роду Суайра обладаете лишь вы и Лоу Майра. Если ты подобрал на улице щенка, каковы шансы, что это окажется пес с прекрасной родословной, который по чьей-то прихоти разгуливает без золотого ошейника? «Ну левые», — сама себе ответила Нуара. «Так и с тобой. Никто не всматривается, потому что поверить слишком невероятно». Признайся, ты тоже не подозревала, что Иршан сын князя. Лоу, Нуара, сухо сказала я, из ваших слов следует, что вы не обрадовались бы дворняжке рядом с княжеским сыном. Она вмиг стала серьезной, забрала у меня бокал и поставила рядом со своим на стол. Кажется, я тебя оскорбила, девочка. Прости, старуху, я чересчур много болтаю, возраст такой. Мне весной 74 стукнуло. Уже не так стойко переношу удары». Когда Ирши воевать отправился и пропал, думала, «С ума сойду». Все молитвы вспомнила, какие знала. Одна надежда теплилась, тела не нашли. А этим утром чуть снова его не потеряла. И потеряла бы, если б с тобой сделали то, что собирались. Ты потом сходи, глянь на комнату за стенкой. Там от обстановки крошево. И не удержи брата Май от ильвы дурищей набитой. То же самое и осталось бы. «Суайра в гневе страшная. Так как, по-твоему, остановит эту силу наличие или отсутствие породы?» Нуара отвернулась. Солнце выделило морщины и складки у рта, подсветило кончики пушистых седых ресниц. «Юли, я радуюсь, потому что иногда родословное благо. Мне не придется скандалить Салвио. Он баран упертый, весь в отца. Мы не испортим отношения с Кой-У, их князь Чванлиф и Обидчив» но здесь не посмеет возразить. И главное, в кои-то веки Ирши повезло. Мы избаловали его Юли. Майра — долг перед островом, Элоя подстраховка, и лишь Иршин рожден по любви. Словно в насмешку Всевышний решил отнять его у нас. В пять лет из-за дурацкой шутки моего мужа у Ирши проснулся дар водника, с которым детей и в десять не справляются. «Сколько раз мы с Миалой нашего мальчика у смерти отбивали, и не сосчитать!» Только к пятнадцати годам Иршин выправился, перестал напоминать живой скелетик. А там уже поздно воспитывать. Привык, что любое «хочу» исполняется немедленно. «Воспитывать никогда не поздно», — возразила я. «Вот ты и займись», — улыбнулась Нуара. «У тебя неплохо получается, я гляжу». Бывшая княгиня кивнула на столик со всевозможными закусками. «Присоединишься? Я страсть какая голодная. С архипелага два дня плыла. Толком ничего не ела, кусок в горло не шел. Как ирши позвонил, что живой, так и рванула. Утром добралась, а тут такое. Вы были на архипелаге?» — я заёрзала. «С правнучком, на Аллоу. Алвеона старых до да малых подальше от войны отправил». Следующий вопрос следовало формулировать осторожно. «Не появилось ли новых слухов о войне с материком?» «Их миллион, как обычно!» Нуара протянула мне тарелочку с несколькими видами сыра. Оптимисты утверждают, что император поумнел, и войне конец. Их оппоненты, напротив, настроены мрачно, мол, это пауза, затишье перед бурей, и Киргарс создает оружие, с помощью которого сотрет острова в пыль. Конкретно на Алоу большинство терпит убытки от прервавшейся торговли с империей. И клянут Сайо на все корки. Мы в их глазах зачинщики и бунтари. Тарелочку я взяла, положила кусочек сыра в рот и медленно проживала. Сколько дней прошло с того момента, как дядя передал информацию о могуществе Сайо? Девять или десять? Какого черта Берган медлит? Гордость дороже мира? Есть и не слухи, Нуара с аппетитом откусила сыр крепкими белыми зубами. «Сынок сказал, корабли Империи покинули наши воды, и очередной морской гигант из тех, что распугивает рыбу на сотни лик вокруг, вчера не прошел. Может, и не настолько заносчив Император, как показалось Алвио». «Берган просто слишком молод», — вскинулась я. «Ему не повезло, так как Валсару учиться управлять Империей под мудрым руководством отца. Никто не ожидал, что волсар умрет от разорвавшегося сосуда». «Власть, работа с повышенным риском». Нуара явно кого-то цитировала. Герао тоже скончался внезапно. лег спать и не проснулся. И я вдруг почувствовала пустоту. Странно, да? Замуж выдана насильно, за человека вдвое меня старше. Никакой теплоты или нежности между нами не было. Осмотрела на него мертвого, И сердце грызло тоска. 36 лет вместе прожили. Привыкли, притёрлись. Она оборвала фразу. «Верный признак старости — любой разговор на себя переводить. Император ваш еще повзрослеет и поумнеет». Молодой волсар и не так чудил. Раз на балу в Уатао, знаешь, где это, приударил за одной местной красоткой. «Поехали со мной в Гроссор», — при всех заявил. «Перед Всевышним, клянусь, женюсь». Девица, дочь какого-то мелкого торгаша, — По-имперски не бум-бум, глаза таращит. Императорская свита чуть ли не в обмороке. Что делать, не знают. «Не скажешь же императору, ваше величество, вы пьяны, идите проспитесь!» Нуара хихикнула. Я попыталась представить степенного грузного волсара юным и легкомысленным и влюбленным. Не получилось. «Ты почему ничего не ешь?» забеспокоилась Нуара. «Хочешь, чтобы тебя ветром носила? Я тебе платье красивое принесла, таких даже у Миала нет. Мое преданное, когда-то и у меня была Талия не шире твоей. Вы очень хорошо говорите по-кергарски, попыталась я увести разговор в сторону. Я же спою, приосанилась Нуара. Папенька нас с сестру отправил учиться на архипелаг. Непонятно только для чего. Если меня в восемнадцать отдали за князя Сайо, а сестренку-погодку сосватали в кому-то из тамошних аристократов. «А ты знаешь островной?» Вопрос она задала на диалекте. Я привычно захлопала ресницами. «Знаешь», — подытожила дотошная княгиня, «ну золото, а не невестка. Кушай, Юли, а то начну с ложки кормить, как маленькую детку». Угроза подействовала, пришлось есть. Но Ара непринуждённо болтала. За полчаса я, наверное, выслушала всю подноготную княжеской семьи и про ссоры Алвио с женой, и про обиды Майра, и про криворукость Ильвы, и капризы Элои, Но больше всего Нуара рассказывала о своем любимом внуке. В этот момент ее глаза сияли. Ирша — самый сильный водник среди Суайро, самый талантливый, самый умный. Если бы она добавила «самый красивый», я не выдержала бы и рассмеялась. «А еще я поняла, о чем говорил Шен». Вся семья в чудом выжившем ребенке, души не чаяла. Он мог с равным успехом громить кухни и родительские машины, ему лишь мягко пеняли. Фактически только в Кергаре он осознал, что мир не вертится вокруг него. До этого Иршин купался в любви и заботе, и именно поэтому так обостренно отреагировал на ссору с отцом из-за женитьбы.